Рано утром, когда Сетто Фрателли покидал бухту Пурман, его остановил таможенный катер. Море после шторма было тихое, без единой морщинки. Мотор корабля снова работал на полных оборотах, и он летел, подняв паруса в открытое море. Я стояла на палубе с другими детьми и смотрела на открывающуюся перед нами глубокую морскую синеву. И вдруг... Никто даже не успел понять, что происходит. Откуда ни возьмись, появился катер. Рассекая мощным форштевнем морскую гладь, он быстро приближался к нашему борту. Капитан сначала попытался сделать вид, что ничего не заметил, и с этой фротели, кренясь на бок, по-прежнему держал курс в открытое море. Тогда таможенники прокричали что-то в рупор. Стало ясно. Они по нашу душу. Я смотрела, как приближался катер. Сердце бешено колотилось, и я не могла отвести глаз от силуэта в форме. Капитан отдал приказ. Матросы итальянцы опустили паруса и заглушили мотор, и наш корабль лег в дрейф. Потом по команде с катера мы развернулись и взяли курс назад, к берегу. Он был виден впереди еще темной линией. Вот и все. Мы не плывем в Иерусалим. Нас больше не несут слова молитвы. Мы плывем в большой порт Тулон, где нас посадят в тюрьму. В трюме корабля никто ничего не говорит». Мужчины сидят на тех же местах, что и вчера. Они похожи на призраков. Почти все дети еще спят, прикорнув на коленях матерей. Спустились и те, что были на палубе, с взъерошенными от ветра волосами. В углу возле чемоданов и узлов давно погасла штормовая лампа. «Нас всех заперли в большом пустом помещении». В самом конце мастерских арсенала. Нельзя было, наверное, посадить нас в камеры с обычными заключенными. Нам выдали складные брезентовые койки и одеяла, отобрали документы, деньги и все, что могло бы послужить оружием. Даже вязальные спицы у женщин, а у мужчин ножницы, которыми подстригают бороду. В высокие зарешеченные окна виден большой двор, пустой, залитый бетоном, и ветер колышет пучки травы в трещинах. Двор обнесен высокой каменной стеной. Если бы не эта стена, можно было бы увидеть Средиземное море и хоть помечтать, что мы еще уплывем. На третий день в заперти в арсенале мне до того захотелось к морю, что я придумала целый план, как убежать. Я никому об этом не сказала. Мама, конечно, испугается за меня, и тогда мне не хватит духу сделать это. В час обеда к нам входят три солдата в форме морской пехоты. Двое раздают суп, а третий стоит у двери в углу, опираясь на винтовку, следит. Мне удалось подойти поближе к двери, не привлекая их внимания. Когда один из солдат дал мне полную миску супа, Я прокинула ее ему на ноги и бросилась бежать по коридору, не оглядываясь на их крики. Я бежала со всех ног, почти летела. Никто не смог бы меня догнать. В конце коридора дверь во двор. Я выбегаю на воздух, не останавливаясь. Я так давно не видела солнечного света. От него кружится голова, и сердце стучит в горле и в ушах. Небо ярко-синее, не облачко. Все блестит в прозрачном холоде. Я бегу каменной стене, ищу выход. Холодный воздух обжигает горло и ноздри, вышибает слезы из глаз. Я остановилась на мгновение, оглянулась. Но никто, кажется, не собирается за мной гнаться. Двор пуст, блестят высокие стены. Время обеда. Все моряки сейчас в столовой. Я побежала дальше вдоль стены, и вдруг вот они, передо мной распахнутые ворота и широкая улица, ведущая к морю. Я стрелой вылетела из ворот, даже не знаю, был ли часовой в будке. Бегу, не переводя дыхание, по широкой улице до конца, туда, где густые заросли и скалы над морем. Вот я уже в самой чаще исцарапала руки и ноги, Прыгаю со скалы на скалу. Я не забыла, как в Сен-Мартене пробиралась в ущелье вверх по реке. Взгляну и в ту же секунду вижу, куда прыгнуть, где есть тропка, а где лучше обойти расселену. Скалы становятся все круче, и бежать уже не получается. Я цепляюсь за ветки, проваливаюсь в разломы. Когда передо мной открывается море, Ветер бьет наотмашь так, что дыхание перехватывает. Этот вихрь прижимает меня к скалам, свистит в зарослях. Я забралась в расщелину скалы, и море теперь прямо подо мной. Такое же прекрасное, как в Волонской бухте, огненная ширь, твердь, гладь с черными пятнами мысов и островов вдали. Ветер кружит у моего укрытия, воет и стонет, точно дикий зверь. Внизу бьётся оскал и пена, брызги разлетаются на ветру. Здесь нет ничего, только ветер и море. Никогда еще я не чувствовала такой свободы. От нее кружится голова и пробирает озноб. Я смотрю на линию горизонта, как будто оттуда должен приплыть наш корабль по огненной дорожке» которую солнце проложило в море. Мысленно я унеслась по ту сторону, за море, за ветер. Я оставила позади черные глыбы мысов и островов, где живут люди, где нас посадили в тюрьму. Птицей летела я над водой, летела с ветром в солнечном свете и соленой пыли. И не стало для меня времени и расстояния. Я уже по ту сторону... Там, где вольная земля и свободные люди, Где все по-настоящему ново. Никогда прежде я ни о чем таком не думала, Хмельной восторг овладел мной. В эту минуту я не помню ни о Симоне Рубене, Ни о Жаке Берже, ни даже о маме. Не помню об отце, сгинувшем в высокой траве, В горах над Бертемоном, Не помню о корабле и о морских пехотинцах, которые меня ищут. Да и ищут ли меня в самом деле? Что, если я исчезла навсегда, здесь, между водой и небом, Высоко в моей щели, в моем птичьем гнезде среди скал, С прикованным к морю взглядом? Моё сердце бьется ровно, медленно, Я не чувствую больше страха, не чувствую ни голода, ни жажды, ни бремени будущего. Я свободна. Я вобрала в себя свободу ветра и света впервые в жизни. Весь день я просидела в своей пещерке, глядя, как солнце неспешно опускается в море. Так давно мне хотелось побыть совсем-совсем одной, чтобы никто рядом не разговаривал. Я вспоминаю горы, огромную долину, ледяное окошко, в которое я высматривала отца. Это я унесла с собой и, где бы ни была, извлекала всякий раз, когда мне хотелось одиночества. Эту картину я видела, когда оставалась одна в четырех стенах темной комнатенки на улице Гравие. Она сама собой возникала на обоях. Я и сейчас это помню. Отец идет впереди в высокой траве, И пастушьи хижины из черных камней вокруг. Это место, куда пришли мы с мамой. Тишина, только чуть шелестит трава под ветром. Их смех, когда они обнялись. Все как здесь. Тишина, свистящий в зарослях ветер, Безоблачное небо. Огромная, окутанная туманом долина внизу и конусы горных вершин, словно острова в море. Я хранила это в себе всегда, везде. В гараже Симона Рубена, в квартире на улице Гравие, откуда мы не выходили, даже когда Симон Рубен сказал, что немцы ушли и не вернутся, никогда больше не вернутся. Мне и тогда виделись горы. Поросший травой склон, словно уходящий прямо в небо, утонувшая в тумане долина, тонкие струйки дыма, поднимавшиеся из деревень в прозрачном воздухе в предзакатный час. Вот что я хочу помнить, только это, а не страшные звуки, не выстрелы. Я иду, как во сне. Мама сжимает мою руку и кричит «Скорее, детка, скорее, беги, беги!» и тащит меня вниз по склону быстро-быстро. Высокая трава режет мне губы, и я бегу, уже обогнав ее, хотя ноги подгибаются, когда я слышу ее странный дрожащий голос «Беги же, беги!» Здесь, в моем укрытии на скале, мне впервые кажется, что я больше не услышу этих звуков. Этих криков. Не увижу больше этих картин из моих снов, потому что ветер, солнце и море проникли в меня и смыли всё. В этой пещерке я просидела до тех пор, пока солнце не опустилось к самому горизонту, коснувшись краем линии деревьев на полуострове по ту сторону рейда. Тогда я вдруг почувствовала, что мне холодно, Холод пришел вместе с темнотой. Наверное, сказались и голод, и жажда, и усталость. У меня такое чувство, будто я так и шла, так и бежала без остановки с того дня, когда мы спустились с горы в высокой траве, изрезавшей мне губы и ноги. И сердце мое с того дня всегда билось чаще и сильнее прежнего. Колотилось в груди точно испуганный зверек. Даже в тёмной квартире на улице Гравие я всё равно шла, бежала, выбивалась из сил. Ко мне приходил врач. Его звали Росс. Я запомнила, хотя видела его всего один раз, но мама и Симон Рубен часто повторяли это необычное имя. Мсье Росс сказал, мсье Росс ходил. Мсье Росс считает, что Когда он пришел, наконец, когда вошел в нашу убогую квартирку, я-то думала, с его приходом все озарится и засияет. Но не сказать, чтобы я была разочарована, когда увидела Мсье Роза, маленького, круглого и лысого в очках с толстыми стеклами. Он выслушал меня сквозь рубашку, ощупал шею и руки и сказал, что у меня астма, И что я слишком худая. Дала тасмы эвкалиптовые постилки, сказал маме, что я должна есть мясо, мясо. Невдомёк ему было, что мы ели только подгнившие овощи, которые мама подбирала на рынках, а бывало, что и одни очистки. Но с этого дня у меня был бульон из куриных шеек и лап, которые мама покупала два раза в неделю а Мсье Розы я больше не видела. Я вспоминаю это, когда над рейдом сгущается ночь, потому что мне кажется, что здесь, в этой пещерке. Я впервые никуда не бегу, сердце наконец-то бьется в груди ровно и спокойно, я дышу легко и не слышу свиста в бронхах. Я проснулась перед рассветом от лая собак. Моряки отыскали меня в моей пещерке и отвели обратно в арсенал. Когда я вошла, мама встала с койки, бросилась ко мне, обняла. Она ничего не сказала. И я тоже ничего не могла ей сказать, ни объяснить, ни повиниться. Я знала, что никогда больше у меня не будет такого дня и такой ночи. Это осталось во мне, с морем, с ветром, с небом. Теперь сажайте меня в тюрьму, хоть навечно. Никто ничего не сказал, но люди, которые до этого меня не замечали, теперь стали приветливы. Пастушок подсел ко мне и заговорил так вежливо, что я удивилась. Мне казалось, что пока я пряталась там, на скалах, прошли годы. Теперь мы с ним могли разговаривать целыми днями, сидя на полу у высоких окон. ребе Йоэль тоже подходил к нам. Он рассказывал об Иерусалиме, об истории нашего народа. Особенно я любила слушать, как он говорил о вере. Ни отец, ни мама никогда на эту тему не говорили, дядя Симон Рубен, иногда. Но больше о ритуалах, праздниках, свадьбах. Для него все это было в порядке вещей, ничего страшного, никакой тайны, так, обычаи. А когда я задавала ему вопросы о вере, он сердился, хмурил брови, смотрел косо, а мама стояла с виноватым видом. Я знаю почему, ведь мой отец не верил, он был коммунистом, так мне говорили поэтому дядя Симон Рубен не решался позвать раввина и о религии отзывался с гневом. Но когда пастушок разговаривал о вере с рэбе Йоэлем, он становился совсем другим. Я любила слушать их и одновременно украдкой рассматривала. Пастушка с отросшей бородой и золотистыми волосами и Юэля, черноволосого, худого, с очень бледным лицом. Глаза у него были светло-зеленого цвета, как у Марио, и мне подумалось, что он-то и есть настоящий пастырь. Странно было слушать разговоры о Вере здесь, в этом большом помещении, где нас держали под арестом. Пастушок и Юэль понижали голос, чтобы не мешать другим, и мне казалось, что мы не в Тулоне, а в египетском плену, и что грозный голос грянет с небес и с гор, и воссияет свет над пустыней. А я задавала, наверное, глупые вопросы. Я ведь ничего не знала. Отец ни о чем таком со мной никогда не говорил. Я спрашивала, почему нельзя произносить имя Бога, и почему Он незрим, почему скрыт от глаз, если это Он сотворил всё сущее. Рэбе Юэль отвечал, качая головой, «Он не скрыт от глаз и не незрим, это мы незримы и скрыты от глаз, ибо мы во тьме». Он часто повторял «тьма». По его словам выходило, что вера — это единственный свет, а вся жизнь людей, все их дела, все, что они создают великого и прекрасного, все это — тьма. Тот, кто сотворил все сущее, — говорил он, — наш отец, мы рождены от него. Эрец Исраэль — место, где мы родились, место, где свет высиял впервые и где сгустилась первая тьма. Мы сидели у зарешеченного окна, я смотрела на синее-синее небо. «Никогда нам не доплыть до Иерусалима!» — сказала я однажды, потому что устала, так устала об этом думать. Мне хотелось обратно в мою пещерку в скалах над морем. «Может быть, Иерусалима и нет на свете?» Пастушок посмотрел на меня с яростью. Его доброе лицо исказилось от гнева. «Почему ты так говоришь?» Он произнес это медленно, но глаза его горели нетерпением. «Может быть, и есть, — не унималась я, — но нам все равно не доплыть. Полиция нас не выпустит. Придется ехать назад в Париж». «Нет», — сказал пастушок. «Не выпустят сегодня — мы уплывем завтра или послезавтра. А если нас не пустят на корабль, мы пойдем пешком». Пусть даже идти придется год. Не знаю, надо ли ему было уехать, чтобы забыть, но он тоже хотел увидеть землю, где родилась его вера, где была написана первая книга. Сердце у меня билось чаще, когда я видела свет в его глазах. Раз он так хочет доплыть до Иерусалима, думалось мне, «Может быть, мы и вправду доплывем когда-нибудь». Так проходили дни. Они тянулись долго и забывались быстро. Люди говорили, что скоро будет суд, и нас всех отправят назад, в Париж. Когда я видела, как мама сидит на своей койке и смотрит в пол, поникшая, печальная, закутавшись от холода в американский плащ, у меня щемило сердце. «Не грусти, мамочка», — говорила я ей, — «вот увидишь, мы выберемся». У меня есть план. Если они хотят посадить нас на поезд в Париж, я придумала план, как убежать. Это была неправда. Никакого плана я не придумала. Да и часовые после моего бегства не спускали с меня глаз. Куда же мы пойдем? Они нас везде найдут. Я крепко-крепко сжимала ее руки. Вот увидишь... Пойдем вдоль берега в Ниццу, к брату дяди Симона, оттуда в Италию, потом в Грецию, так и доберемся до Иерусалима. Я понятия не имела, через какие страны можно добраться до Эрец-Исраэля, но пастушок упоминал при мне Италию и Грецию. Мама чуть-чуть улыбалась. «Дитя!» «Где мы возьмем деньги на такое путешествие?» «Деньги!» — говорила я. «Ничего. Будем по дороге работать». «Вот увидишь, мы вдвоем справимся, и никто нам не нужен». Я столько раз это повторяла, что в конце концов сама поверила. «Если мы не найдем работы, я буду петь на улицах, выможу лицо ваксой». Надену белые перчатки, как «Майнстрелс в Лондоне» — исполнители негритянских песен, загримированные под негров. Или научусь ходить по проволоке, стану выступать в расшитом блёстками трико, и прохожие будут кидать монетки в старую шляпу, а мама всегда будет рядом, если что, ведь в мире много злых людей. Иной раз мне даже представлялось, что вместе с нами по дорогам Италии идет пастушок, и ребе Йоэль тоже, весь в черном, с молитвенным ларчиком в руках. «Да, он бы говорил людям о вере», — рассказывал об Иерусалиме, «а люди садились бы вокруг и слушали, и давали бы нам еду и немного денег, особенно женщины и девушки, ради пастушка» ведьь у него такие красивые золотистые волосы я должна была придумать план как нам убежать ночи напролет я ломала над этим голову и запретала все мыслимые уловки как улизнуть и от морских пехотинцев и от полиции может быть удастся броситься в море и доплыть по волнам со спасательными кругами или на плоту до итальянской границы. Но мама не умела плавать, да и пастушок умел ли, не уверена, а Ребе юэль вряд ли согласится плыть в своем черном костюме и с книгой. Да и все равно он не захочет бросить семью и оставить свой народ в руках врагов, державших нас в тюрьме. Бежать надо всем — старикам, детям, женщинам, всем, кого держат за решеткой. Они тоже должны доплыть до Иерусалима, они это заслужили. Ведь и Моисей не оставил бы свое племя, чтобы бежать одному в Эрец-Исраэль. Вот что было труднее всего».